Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио, Антонио! Да, Мария? Я тут регулярно посещала неделю русской поэзии, которая проходила 1 и 2 декабря... А подожди, под, подожди, Мария, я что-то не понял, а почему в этой неделе было всего два дня? Потому что объявлять меньше, чем неделю русской поэзии неудобно, а выдержать дольше двух дней невозможно. Так вот, один из этих негодяев, русских поэтов, написал такие строчки. «Поэт в России больше, чем поэт». Не понимаю, вот что это значит? Это значит, что если ты русский поэт, ты больше какого-то другого русского поэта. А тот другой, он же тоже русский поэт. А он больше какого-то следующего русского поэта и так далее. До самого маленького русского поэта. Принцип русской матрешки. Но ведь тот, самый маленький русский поэт, он же тоже должен быть больше какого-то другого поэта. Я догадался. Наверняка эта фраза должна была звучать так. «Поэт в России больше, чем поэт в Белоруссии». Ну, или в Гватемале. Просто автор не дописал эту фразу из соображений э, политкорректности. Подожди, Антонио, а вот да. же еще одна неточность. Ведь те русские поэты, которые в серединке, они кого-то больше, но кого-то и меньше. Мария, просто фраза, которую ты услышал, наверняка была вырвана из контекста. Думаю, что она звучит так. Поэт в России больше, чем поэт и меньше, чем поэт. Кроме самого большого, который только больше, и самого маленького, который только меньше. При этом каждый из них больше любого поэта в Белоруссии, ну или в Гватемале. А если русский поэт, скажем, находится на территории Белоруссии? Господи, стоило столько говорить о поэзии, чтобы получить по голове сковородкой. Ай, ай!